Когда стало известно, что имение бедняги Тома Дигла и его негры будут продаваться с торгов, Том промотал свое состояние, играя в карты, да, отец его уже наделал долгов раньше сына. Госпожа Эсмонд увидела, что мне представляется возможность за 6 тысяч фунтов приобрести неплохую ферму и скот, и стать таким образом вровень с другими младшими сыновьями нашей округи. Усадьба очень удобно расположена между Кентом и Ганновер-Кортхаусом неподалеку от Ричмонда. Дом, конечно, не идет ни в какое сравнение с нашим Каслвудом, но земля превосходна, негры надиво здоровые. «Второго такого случая может больше никогда не представиться», — говорила мне госпожа Эсман. «Ее сбережение и денег от продажи моего офицерского чина могло охватить на оплату половины стоимости имения. Остальную сумму можно было бы получить под закладную, однако сделать это было бы нелегко, так как деньги тут у нас не особо водятся и процент был бы высок» эту критическую минуту, когда наш новый родственник, мистер Ван Денбос, боролся на торгах против нас, его агент прямо-таки взбесился от того, что у него перебили эту сделку. Наследство моей тетушки пришлось как нельзя более кстати. И вот я, владелец доброго дома и негров в своей родной стране, и, несомненно, буду избран в нашу ассамблею и надеюсь скоростью увидеть моего дорогого брата с его семьей под моим собственным кровом. Теперь, когда война позади, не надо больше бить французов. Куда приятнее сидеть у собственного очага или скакать на собственной лошади с собственными гончими, чем нести воинскую службу. Кстати сказать, госпожа Эсмонт, отдавая мне 1750 фунтов стерлингов из своих сбережений, поставила условием, чтобы я вышел в отставку и жил дома. Хватит того, что она уже потеряла одного сына, который предпочел писать пьесы и жить в Англии. Пусть хоть другой останется дома, говорит она. Но после того, как купчая наименее была подписана, я получил на руки все бумаги. Моя матушка пожелала, чтобы я женился на одной особе, на которой остановила свой выбор она, но отнюдь не я. Может быть, ты помнишь мисс Бетси Питто из Уильямсберга? После оспы она стала совсем ребой, что никак не послужило ей к украшению. Хотя госпожа Эсмонд утверждает, что эта девица преисполнена всяческих добродетелей. Мне ее добродетели не нужны. Глаза у нее косят, одна нога короче другой. И, ах, братец, когда мы с тобой были еще мальчишками, неужели ты не замечал, какие у миссис Фани, ножки страннее я не видел даже в опере? И вот, когда было решено, что я не вернусь в армию, милая девушка, верно ты догадываешься, как ее зовут, оставшись однажды со мной наедине, внезапно расплакалась от счастья. Я, разумеется, был бесконечно тронут проявлением такого участия к моей судьбе. «Ах, сэр», — сказала она, — «как могла я не ужасаться при мысли, что сын моей благодетельницы столь глубоко мною почитаемый должен идти на войну?» Ах, мистер Гарри, неужели вы думаете, что у меня нет сердца? Разве мы не молились за мистера Джорджа, когда он сражался в армии Брэдека? А когда вы ушли в поход с мистером Вулфом, о, И тут дорогая крошка прикрыла глаза платочком и постаралась скрыть слезы от своей маменьки, которая в эту минуту вошла в комнату. Но моя дорогая Маунтин утверждает, что никогда ни единой секунды ничего такого у нее и в мыслях не было, хотя, теперь она уже может признаться, это было бы таким счастьем, о каком она могла бы только в тайне мечтать допросить его у Господа». Совершенно так же ничего не подозревала и моя матушка, считавшая, что Фанни сохнет по Сэму Линтоту, молодому аптекарю из Ричмонда, нелепому, неуклюжему, малому, которого я едва не швырнул в реку. Но когда мой офицерский патент был уже продан и менее куплено, что, как ты думаешь, произошло с моей Фанни, она загрустила. Как-то раз, зайдя в комнату, к ее маменьке, где они обе были заняты шитьем, нашивали кокарды на шапочке для моих негров. Я застал ее в слезах. «Что случилось? Почему вы плачете, мисс?» — спрашиваю я. «Моя матушка вас побронила?» «Нет», — отвечает дорогая крошка, — «сегодня госпожа Эсман была добра». А у самой слезы так и капают на кокарду на шапочке Сиди, которого я хочу сделать у нас главным конюхом. «Почему же в таком случае покраснели эти милые глазки?» — спрашиваю я. «Потому что... потому что у меня зубы болят», — говорит она. «Или потому что... потому что я просто дурочка». И тут она начинает рыдать навзрыд. «Ах, мистер Гарри... Ах, мистер Уоррингтон, вы же теперь покинете нас!» Как же иначе? Вы займете подобающее вам место и покинете нас, бедных женщин, прозябать в одиночестве и в подчинении вашей матушки. Время от времени вы будете нас навещать и в веселой компании своих приятелей, счастливые, окруженные почетом. Вы, может быть, вспомните иногда вашу... Больше она уже не может вымолвить ни слова и прикрывает глаза рукой. А я, признаться, хватаю другую ее руку. — Дорогая, бесценная мисс Маунтин, — говорю я, — могу ли я поверить, что предстоящая разлука со мной могла исторнуть слезы из этих прелестных глазок? — Право, Если это так, то мне кажется, я должен быть просто счастлив. Ну, поглядите же на вашего... — О, сэр! — восклицает тут моя очаровница. — О, мистер Уоррингтон, посудите сами, сэр, кто я и кто вы. Вспомните, какая пропасть разделяет нас. — Оставьте мою руку, сэр. — Что сказала бы госпожа Эсмонт, если бы... — Если бы... Если бы что сказать не берусь, ибо в эту минуту наша матушка входит в комнату. Что сказала бы, госпожа Эсмонд, восклицает она, она сказала бы, что вы коварная, хитрая, неблагодарная, маленькая сударня, прерываю ее я. Да, коварная, хитрая, неблагодарная маленькая негодница! восклицает матушка. Стыдитесь, мисс, что сказал бы мистер Лин тот, если бы увидел, как вы строите глазки капитану. А вас, мистер Гарри, я бы попросила забыть ваши солдатские повадки. Вы находитесь в христианской семье, сэр, и прошу вас запомнить, что в моем доме нет места для солдат и солдатских девок. Солдатских девок! восклицаю ее. Боже милостивый, и вы осмелились назвать так мисс Маунтин? — Мисс Маунтин, невиннейшую из женщин! — Невиннейшую? Не обманывает ли меня слух? — страшно побледнев, вопрошает матушка. — Если бы усомниться в этом посмел мужчина, я бы выбросил его из окна, — заявляю я. — Значит ли это, что вы, вы, мой сын, с самыми честными намерениями оказываете внимание этой молодой особе? — Да, и никогда мистер Гарри не позволил бы себе поступить иначе, — восклицает моя Фани. И ни одна женщина на свете, кроме вас, сударыня, не могла бы заподозрить его в чем-то другом. «Ах, вот как! А я и не подозревала, — говорит младушка, делая изящный реверанс. — Я и не подозревала, что вы оказываете такую честь нашей семье, мисс. Вы, как я понимаю, делаете нам одолжение, желая породниться с нами путем брака, не так ли? И следует ли мне сделать отсюда вывод, что капитан Уоррингтон намерен предложить мне мисс Маунтин в невестке?» «Вот видно». — Что за меня некому заступиться, не иначе вы бы не позволили себе так оскорблять меня, — говорит бедняжка. — Думается мне, что помощник аптекаря вполне подходящий для вас заступник, — говорит матушка. — А я так не думаю, матушка, — восклицаю я, ибо я был уже порядком рассержен. — Если лин тот позволит себе какую-нибудь вольность в обхождении с нею, я раскрою ему череп его же собственной ступкой. — О, если Лин тот уже пошел на попятный, я умолкаю, сэр. Я не знала, что обстоятельства изменились. Он являлся сюда и, как я понимаю, ухаживал за мисс. И я даже поощряла это, поскольку мы все считали, что они вполне подходящая пара. — Он приходил потому, что у меня болели зубы, — заявляет моя дорогая Фани, И в самом деле один зуб у нее был в ужасном состоянии, и он его выдернул. Вот и все, но чего только не выдумают женщины, на какую только клевету они не способны. И почему бы ему не жениться на дочери моей экономки? Это был бы вполне подходящий брак, говорит госпожа Эсмонд, беря понюшку табака. Но, признаюсь, продолжает она, я никак не ожидала, что вы променяете аптекаря на моего сына. Успокойтесь, бога ради, успокойтесь, мистер Уоррингтон восклицает, мой ангел». «Сделайте, милость, сэр, пока вы не приняли окончательного решения, соблаговолите поглядеть на мою остальную челюсть, говорит госпожа Эсмант. «Ну, хотя бы на Дину. Она рослая, хорошо сложена и не слишком черная. Или на Клеопатру. Я, правда, обещала ее Аяксу, кузнецу. Но, в конце концов, эту помолвку можно расторгнуть. Если расторгли с аптекарем, чего ж стесняться с кузнецом? А у Марты муж и вовсе сбежал, так что... Тут уж, дорогой братец, я прямо скажу, не выдержал и пустил в ход крепкие словечки. Ничего не смог с собой поделать. Но знаешь, другой раз, когда сильно разозлишься, так это здорово помогает. Богом клянусь, мне кажется, я бы просто спятил, если бы не отвел таким образом душу.